Глава сто одиннадцатая Непорочная дева, преданная своей госпоже, уходит из жизни. Подлый слуга, позабывший о милостях хозяев, приводит в дом грабителей. Итак, Пенар подхватила Фэнзэ и приказала служанкам отвести ее домой, уложить в постели и дать воды. Фэнзэ отпила глоток и впала в забытье. — Доложи госпожам, что Фэнзе заболела, — обратилась Пенер к служанке. Услышав, что Фэнзе горлом идет кровь, госпожа Син не поверила. Она подумала, что Фэнзе просто сказалась больной, чтобы избавиться от хлопот. Однако сомнений своих не высказала, поскольку в комнате было полно родственников, Ириша сказала, ладно, пусть отдыхает. В тот вечер родные и друзья приезжали непрерывным потоком, и из-за болезни Фэнзэ принимать их и следить за порядком в доме приходилось другим родственницам покойной. Слуги совсем отбились от рук, ничего не делали, только галдели. Во вторую стражу гости разъехались, и начался обряд прощания с покойницей. Громко плакали родственники, Юань-Ян так рыдала, что в конце концов упала без памяти. Насилу привели ее в чувство, после чего она стала твердить, что желает последовать за своей госпожой, однако никто не обратил на эти ее слова внимания. К моменту прощания в зале собралось человек сто, сами господа, вся их родня и слуги. Никто не заметил, что Яньян куда-то исчезла. Ее хватились лишь когда настало время служанок плакать у гроба и совершать жертвоприношения. Все подумали, что она отдыхает после пережитого потрясения, и шума не поднимали. После прощания Цзэджен позвал к себе Цзэляня и стал с ним советоваться, как устроить обряд выноса гроба и кого оставить присматривать за домом, пока их не будет. «Надо оставить Дзя Юня, сказал Зялянь, «Ему не обязательно сопровождать гроб, а и слуг Линджи Сяо со всей семьей. Вот только не знаю, кого из женщин оставить». Твоя мать говорила, что Фэнзе больна и поехать не сможет, заметил Заджэн. Пусть она и останется. Правда жена Заджэня уверяет, что Фэнзе чувствует себя совсем плохо и предлагает оставить Сичу еще нескольких женщин. — Жена Дзёдженя не ладит с Сичу, не хочет, чтобы та осталась, — подумал Дзёлянь. — Но Сичу ничего нельзя поручить, а Фэнзэ больна. И он сказал Дзёджену, — Дайте мне еще немного подумать, господин, а потом окончательно решим, кого оставлять. На том разговор и закончился. Между тем Юаньян, придя в себя, стал размышлять. — Всю жизнь я служила старой госпоже, а теперь куда денусь? «Ведь госпожа Син никогда не простит мне, что я не захотела стать наложницей ее мужа. А господин Дзяджен не вмешивается ни в какие дела, словно правитель в смутное время. Знает, что никто ему не повинуется. Что же будет с нами со всеми? Одних сделают наложницами, других выдадут замуж. Чем терпеть мучения не лучше ли умереть? Но как?» Она вошла в комнату старой госпожи и с порога заметила в самой глубине тускло горевший светильник, а чуть дальше — какую-то женщину, петлей затянувшую полотенце на шее. Юань-Ян нисколько не испугалась, только подумала, кто бы это мог быть. Не иначе как она тоже хочет повеситься, затем и пришла сюда. — Кто ты? — спросил Юань-Ян. — Если хочешь, давай умрем вместе. Женщина не отвечала. Юань-Ян подошла ближе, повнимательней пригляделась, и тут по спине у нее побежали мурашки. В тот же миг женщина исчезла. Ошеломленная Юань-Ян отпрянула назад, опустилась на кан и вдруг вспомнила, да ведь это же Надзаржуна, госпожа Цинька-Цинь. -цинь. Но она давно умерла. Как же попала сюда? Это она за мной пришла, потому что вешаться ей ни к чему. Теперь я знаю. «Как покончить с собой?» Йоньян задрожала, со слезами на глазах вынула из шкатулки для украшений, спрятанную там когда-то прядь своих волос, и сунула за пазуху. Затем сняла полотенце, которым была подпоясана, привязала в том месте, где и явилась госпожа Цинь, заплакала, и тут услышала, что гости начинают расходиться. Опасаясь, как бы кто-нибудь не вошел, Янь заперла дверь, встала на скамеечку, сделала петлю на полотенце, накинула на шею и выбила скамеечку из-под ног. Дыхание девушки навеки оборвалось, и благоуханная душа... Рассталась с телом. Плывя по небу, душа Юаньян вдруг заметила вдали госпожу Цинь, догнала ее и попросила «Госпожа, подождите меня! Вы ведь жена господина Цзяжуна? «Я не жена Цзяжуна, отвечала женщина. «Я Кэцин, младшая сестра феи Цинхуань». — Да разве я не вижу, что вы жена господина Цзяжуна? — настаивал над чего же не признаетесь? — Есть на то своя причина, — ответила женщина. — Ты ведь тоже распутница, как и я. И фея Хуань повелела тебе ведать чувствами ветра и луны и послала в бренный мир сеять распутство и уносить на небеса души страстно влюбленных девушек. Ты свой долг выполнила и можешь веселиться. Сейчас, в прик... В приказе влюбленных безумцев нет у правителя Некому мне помочь, и фея Цзинхуань решила призвать тебя. — О каких чувствах вы говорите? — промолвила душа Яньян. -Ян. — Никаких чувств я никогда не испытывала. — Ничего ты не смыслишь. В бредном мире слово «чувство» толкуют лишь как распутство и похоть, как плотскую любовь. Им неведомо, что радость и гнев. Печали, блаженство тоже чувства, присущие людям. Мои же чувства к Тебе еще не проявились, они скрыты в цветке, в завязи плода. Если же изольются, станут видимы всем. Душа Юаньян все поняла и последовала за Кицеина. Между тем Хупо, попрощавшись с покойницей и услышав, что госпожа Сина и госпожа Ван собираются отбирать людей для присмотра за домом, решила спросить Юаньян, собирается ли та на следующий день сопровождать гроб, и отправилась ее искать. В покоях матушки Дзя ее не оказалось, боковая комната была заперта, Девушка заглянула в щели при свете мерцающего светильника и увидела какие-то тени. Ей стало страшно, и она убежала, недоумевая, куда девалась эта плутовка. Столкнувшись с Джанжоу, она спросила, — Ты случайно не видела сестру Яньян? -Ян — Сама ее еще, — ответила девушка. — Ее госпожа зовет. — Наверное, спит в боковой комнате. — Я только что оттуда, — сказала Хупо. Правда, в комнату не входила, там темно и страшно, еле горит светильник. Нагар ведь снять некому. Давай вместе посмотрим, может быть, она и в самом деле там». Девушки вошли в боковую комнату, сняли нагар со светильника, стало светлее, и джен воскликнула. «Кто-то бросил скамейку, а чуть не упала!» Тут она подняла глаза и в ужасе отпрянула назад, едва не сбив с ног хупо хупо увидев повесившуюся юаньян закричала и хотела бежать однако ноги ей не повиновались сбежались люди поднялась суматоха о случившемся поспешили сообщить госпожам син иван не думала я что юаньян такая решительная сокрушалась госпожа син скорее велите доложить господину Бао Юй, услышав эту страшную новость ничего не сказал лишь глаза его округли От ужаса. Сижень стал его тормошить. «Поплачь! Легче станет!» И Бао-Юй разразился рыданиями. «Как прекрасна была Юаньян!» — думал он. «Инадь же было ей умереть такой смертью! Поистине чудеса творятся с нашими девушками, и все же уходят они в мир блаженства. А мы, мужчины, можем ли мы с ними сравниться, хотя тоже приходим со сыновьями и внуками старой госпоже». Неожиданно печаль у сменилась радостью, и он бросился вон из комнаты. Бао Чай выскользнулась рядом за ним, но тут, к своему удивлению, увидела, что муж смеется. «Плохо дело», — стали говорить ей служанки. «Ничего», — успокаивала их Бао Чай. Ему просто пришла в голову какая-то мысль. Бао Юю приятно было услышать слова жены, и он подумал, «она одна знает, что у меня на душе, понимает меня». Пришел Дзяджэн. Он был искренне опечален случившимся и без конца вздыхал, говоря, «Милое дитя, не напрасно любила тебя, старая госпожа!» Он приказал Дзяджэляню нынешней же ночью раздобыть гроб, чтобы похоронить Юань Ян вместе с матушкой Дзя, ведь это была последняя воля девушки. Вскоре пришла Пинэр вместе с другими служанками оплакать подругу. Надо сказать, что Дзяджэань очень раскаивалась». Надо было и ей поступить так же, как Юань-Ян, когда умерла барышня Линда Юй. По крайней мере, она исполнила бы свой долг перед госпожой и отблагодарила ее за милости. Она прислуживала теперь в комнатах Бао Юя, и хотя он обращался с ней ласково, легче ей не становилось. Думая обо всем этом, Цзэцзюань безутешно рыдала. Госпожа Ван вызвала жену старшего брата Юаньян, приказала ей распоряжаться церемонией положения в гроб тела покойной, а затем подарила сто лянов серебра и вещи, принадлежавшие Юаньян. Женщина без конца кланялась госпоже Ван, а затем стала превозносить до небес Йоньян. «Какой решительной оказалась моя невестка! Вот это удача!» «И прославилась, и похоронят с почестями, и не стыдно тебя! еще родственница!» — возмутилась одна из женщин. «Продала мертвую невестку за сто лянов серебра и радуешься! Представляю, как бы ты радовалась, если бы тебе удалось продать ее при жизни старшему господину Дзяше! Ведь тогда ты получила бы больше!» Уязвленная жена брата Юань-Ян смутилась, покраснела и поспешила удалиться. Дойдя до ворот, она столкнулась с линь Жисяо. За ним следовали слуги, несущие гроб для Юань-Ян. Вместе с ними женщина возвратилась в дом помочь положить покойницу в гроб и стала лить крокодиловой слёзы. Дядь Жен потребовал курительных свечей, зажег три из них перед гробом и, совершив полагающиеся поклоны, произнес. «Яньян -ян жизнью пожертвовала ради своей госпожи, и теперь она для нас не просто служанка. Пусть младшие родственники ей поклонятся!» Бао-Юй, обрадованный словами отца, подошел к гробу и несколько раз низко поклонился. Цзялянь, искренне уважавший Юань-Ян, хотел последовать примеру Бао-Юя, но госпожа Син его остановила. Чрезмерные почести могут ей повредить в этом мире. Дзяляню ничего не оставалось, как повиноваться. Баочай не могла согласиться с госпожой Син и, выступив вперед, сказала, «Мне, собственно, не полагается кланяться служанке, но поскольку мы так и не выполнили своего долга перед старой госпожой при ее жизни, считаться не приходится. Юаньян подала нам пример преданности и благочестия, и мы должны умолять ее прислуживать старой госпожей в ином мире, чтобы хоть немного искупить свою вину перед старой госпожой». С этими словами Баочай, опираясь на руку Энер, подошла к гробу, совершила возлияние вина, поплакала, после чего несколько раз поклонилась. Одни служанки говорили, что жена Баоюи так же глупа, как он сам, другие считали, что у молодых доброе сердце, что они хорошо знают приличия и порадовали дзе-джена. Снова зашел разговор о том, кого оставить присматривать за домом, в который уже раз остановились на Фэнзэ и Сичунь, все остальные должны были сопровождать гроб. В эту ночь никто не спал. Едва настало время пятой стражи, все собрались, а как только забрежил рассвет, дзя теперь старший вроде, облачился в траурную простую одежду и вновь стал оплакивать матушку Дзя, как и полагалось почтительному сыну. Как только гроб с телом матушки Дзя был вынесен за ворота дворца Жунго, стали совершать жертвоприношения друзья и знакомые. Но об этом мы рассказывать не будем. Гроб принесли в кумирню железного порога и там установили. По обычаю, мужчинам надлежало провести здесь ночь. Однако мы об этом умолчим. Лень же Сяо тем временем велел убрать страурный навес у входа во дворец, закрыть все окна и двери, подмести двор, после чего отобрал людей и поручил им ходить ночью по дворцу и отбивать стражи. В конце второй стражи все ворота, ведущие во внутреннюю часть дворца, наглухо запирались. Мужчинам ходить туда ночью не полагалось, только женщинам разрешалось устраивать обходы. Фэнзэ в день похорон матушки Дзя чувствовала себя бодрее, но ходить еще не могла, поэтому с вечера Пенэр и Сичунь обошли дворец, отдали необходимое распоряжение ночным сторожам, после чего разошлись по своим комнатам. А теперь вернемся к истории о которой мы вкратце рассказали выше. Хасань, приемный сын Джоужуя, еще в то время, когда хозяйственными делами ведал Дзя-Джень, затеял драку с Бауэром, за что был бит, изгнан из дворца и сейчас целые дни проводил в игорных домах. Теперь, после смерти мачки Дзя, у него зародилась надежда, что его услуги вновь могут понадобиться. Несколько дней кряду ходил он во дворец Джунго, но все без толку и разочарованный поплелся в игорный дом, где незадолго до этого изрядно проигрался. — Попробовал бы отыграться, — говорили дружки, — с великим удовольствием, — отвечал Хасань, — только денег нет. — Так мы тебе и поверили, — ухмылялись дружки. — Зря ты, что ли, к своему папаше Джоу ходил? Неужто так ничего и не выклинчил? Он-то уж наверняка немало денег у своих хозяев. Вытянула, «А ты все прибедняешься, да замолчите вы!» — закричал Хэссань. «Золото и серебра у господ наших хоть отбавляй, так ведь они на нем сидят, дождутся, все грабители унесут!» Хоть тебе врать!» — возразили дружки. «Ведь все имущество у них в казну отошло!» «Ничего вы не знаете!» — вскричал тут Хэссань. «Все да не все! Старая госпожа оставила в своих покоях немало золота и серебра!» «После похорон его будут делить!» Один из игроков, метнув кости, вдруг сказал, «Я проиграл, но отыгрываться не буду. Спать пойду». И подтолкнул Хасаня, «Пойдем, дел есть». Хасань вышел. «Ты вот не дурак, а сидишь без денег?» — сказал игрок Хасаню. «Что поделаешь, такая судьба!» — ответил Хасань. «Ведь сам говоришь, что во дворце Жонго денег хватает. Пошел бы да раздобыл немного на расходы». «Братец мой!» — воскликнул Хэсань. «Да разве выпросишь у них хоть грош?» «А ты сам возьми!» — улыбнулся приятель, и Хэсань уловил в его словах намек. «Сам? Ну да. Не понимаешь?» «Я бы сумел». «Как?» «Хочешь разбогатеть?» «Проведи нас во дворец», — шепнул игрок. «Мои друзья все сделают ловко, без шума. Мужчин сейчас во дворце почти нет, одни женщины. А если остался один, не беда. Главное, не бойся». «А кого мне бояться?» — разозрился Хасань. «Приемного отца!» Так я и отцом его не считаю, разве что ради матери. Только ничего у нас не получится, неприятности наживем, и все. У наших господ везде связи, в каждом емыне. Если и возьмем что-нибудь, сразу поднимется шум. Ты не знаешь, как тебе повезло. Уговаривал игрок. «Мои друзья с морского побережья, если состряпаем это дельце, все вместе туда и отправимся. Соглашайся. Захочешь возьмем с собой твою названную мать, будете жить в свое удовольствие. Уж не пьян ли ты, братец?» — испуганно спросил Хасань. «Разве можно об этом говорить вслух?» Он отвел нового знакомца в укромное место. Они обо всем договорились и разошлись. Но об этом речь пойдет ниже. Мы уже рассказывали о том, что Бао Юн в наказание был послан присматривать за садом, и из-за похорон о нем забыли, слишком много было хлопот. Но Бао Юна это не печалило. Он делал, что хотел, гулял по саду, волю спал, не затруднял себя работой, то забавлялся ножом, то упражнялся на дубинках. В то утро, когда состоялась церемония выноса гроба с телом покойницы, Бао Юн, как обычно, отправился бродить по саду и вдруг приметил молодую буддийскую монахиню, а рядом с ней — даосскую монахиню-старуху. Они подошли к внутренней калитке сада и постучались. «Куда направляется почтенная настоятельница?» Приблизившись к монахиням, спросил Бао -Юн. «Мы узнали, — отвечала даотская монахиня, — что нынче утром состоялась церемония выноса гроба с телом старой госпожи, а четвертая барышня Сичунь осталась присматривать за домом. Чтобы она одна не скучала, наша настоятельница и решила ее навестить». За всеми воротами сада присматриваю я, — заметил Бао Юн, — и попросил бы вас вернуться. Приходите, когда пожалуют господа. «Откуда ты взялся, черномазый?» — рассердилась монахиня. «И что тебе за дело, куда мы ходим?» «Терпеть не могу, монашек!» — рассердился бау -юн. «Не пущу, баста! Что вы мне сделаете?» «Возмутительно!» вышла из себя старуха. «При жизни старой госпожи никто не мешал нам ходить через сад. А ты, разбойник, никого не признаешь. Все равно пройду!» Она схватилась рукой за кольцо калитки и несколько раз изо всех сил его дернула. «Мяу-юй!» Рядом слова не могла произнести от гнева и уже хотела уйти, но тут на шум прибежали женщины, присматривавшие за вторыми воротами. Взглянув на рассерженную Мяу Юй, они сразу поняли, что Бау Юй ее обидел. Все служанки, надо было сказать, знали, что Мяу Юй очень жалуют старшие госпожи, что она дружна с барышней сечунь и боялись, как бы Мяу Юй не пожаловалась хозяевам. Поэтому одна из женщин подбежала жала к мяую и стала оправдываться. — Простите, мы вас не ждали и не успели открыть. Четвертая барышня дома, она как раз вспоминала о вас. — А этот малый новичок! Он присматривает за садом и не знает наших порядков. Мы попросим госпожу, когда вернется, наказать его и выгнать вон. мяую и будто не слыша пошла к выходу. Женщина умоляла ее вернуться. Готова была встать на колени. Говорила, что в случившемся могут обвинить ее. Мя ой пожалела ее и вернулась к великому неудовольствию Баоюна, которому ничего не оставалось, как смирив гнев, уйти прочь. А Мяо-Юй с монахиней пришли к Сечунь, выразили ей соболезнования по поводу кончины старой госпожи и стали болтать о разных пустяках. Теперь несколько ночей не придется спать, пожаловалась Сечунь. Мне велено присматривать за домом. Вторая госпожа Фэнзе болеет, а одной по ночам скучно, да и страшновато. Будет здесь хоть один мужчина, тогда дело другое, но мужчинам запрещено появляться на женской половине дворца. Раз уж вы удостоили меня своим посещением, хочу попросить вас провести эту ночь у меня. Поиграем в шахматы, поболтаем. мяу и говоря по правде, не очень хотелось оставаться ночевать, но Сичунь так просила.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 Вскоре послушница принесла чайный прибор Мяу Юй. Девушки сели и завели беседу. Когда наступило время начала страж, Цайпин поставила на столик шахматы. Сичунь сперва проиграла две партии, и лишь когда Мяу Юй уступила ей четыре фигуры, наполовину отыгралась. Незаметно наступила четвертая стража. В доме все было тихо. В начале пятой стражи пойдешь спать, сказала — обо мне не беспокойся, послушница будет мне прислуживать. Сечун не хотелось входить, но она чувствовала, что Мяуюи желает побыть одна, и оставаться было неудобно. Едва Сечунь собралась уходить, как подняли крик служанки, присматривавшие по ночам за восточными комнатами, а следом прибежали служанки Сечунь. «Караул! Воры!» — кричали они. К ним присоединились Сичунь и Цайпин. «О, небо!» — воскликнула Мяу-Юй. «Не иначе как грабители забрались в дом». Она быстро заперла дверь, погасила светильник и через глазок в окне посмотрела наружу. Подворуш ныряли здоровенные парни ияо юй в страхе шептала беда. Тут же послышались крики ночных сторожей. — Ловите злодеев! — Из верхней комнаты утащили вещи, — кричал кто-то. — В восточные комнаты уже побежали люди, а мы бежим западные. Служанки-сичунь, услышав, что подоспела помощь, закричали. — Воры залезли на крышу! Да, — Да-да! Они там! — откликнулись сторожа и в нерешительности остановились. С крыши полетела вниз черепица. Но тут раздался пронзительный крик. Распахнулась калитка и из нее выскочил здоровенный детина с толстой дубиной в руках люди бросились за ним ловите воров крикнул детина за мной слуги сторожат испуга словно приросли к месту а детина продолжал кричать наконец одному из слуг удалось его разглядеть это оказался никто иной как бауюн тот самый что приехал во дворец Джунго с рекомендательным письмом из семьиження тут слуги перед ободрились и крикнули один разбойник сбежал, остальные на крыше. Бавайюн стукнул дубиной о землю и полез на крышу. Надо сказать, что грабители, когда лезли в дом, были уверены, что во дворце одни женщины, и совсем забыли об осторожности. Они пробрались во двор, где жила Сичунь, заглянули в окно, и, увидев монахиню редкой красоты, решили с ней позабавиться. Они уже собирались взломать дверь и проникнуть в комнату, как вдруг услышали крики, и, поняв, что за ними гонятся, полезли на крышу. Однако преследователей было немного много, и грабители решили оказать сопротивление. Тут появился Бао-Юн, и грабители вступили с ним в рукопашную. Одного разбойника Бао-Юн сильным ударом дубинки сбил с крыши, остальные попрыгали вниз и бросились на утек. Добежав до садовой стены, они перемахнули через нее и скрылись. Бао-Юн погнался за ними. Он не знал, что в саду прячутся еще несколько разбойников, те, что должны были принимать награбленное. Увидев, что дружки их бегут, они схватились за оружие и приготовились защищаться. Но преследователь оказался один, и грабители ринулись на него. Бауян в ярости закричал: «Эй, подлые воришки, кто отважится сразиться со мной?» Они там пристукнули одного нашего. Переговаривались между тем разбойники «Жив ли он? Выручить бы его надо. Бандиты окружили Бауяна, и он едва успевал отбиваться. В это время подоспели сторожа из дворца Жунго. Поняв, что силы не равны, грабители обратились в бегство. Бау Юн устремился за ними, но споткнулся о сундук и растянулся на земле. Поднявшись на ноги, он прежде всего подумал о вещах. Грабители были уже далеко, и преследовать их не имело смысла. Он велел принести фонарь, при его свете увидел, что в сундуке пусто. Приказав убрать сундук, Бау Юй снова бросился в погоню, но заблудился и попал на дорогу, ведущую к дому фэнзе В окне ярко горел свет. — Грабители у вас? — крикнул Бао -Юн. Нет, у нас все двери на замке, — донесся дрожащий голос Пинер. — Беги в главный господский дом, они там! Бао побежал, не разбирая дороги, наткнулся на ночных сторожей, крикнул, чтобы следовали за ним, и помчался дальше. В господском доме все двери были распахнуты настежь, служанки кричали и плакали. Вскоре появились взволнованные Дзяюни, Линджи и и, посветив фонарем, увидели, что дверь дома, где жила старая госпожа, тоже распахнута. С нее сорван замок, а шкафы и сундуки открыты. «Вы что, подохли?» — напустились Дзяюни, Линджи и на женщин, дежуривших ночью. «Воры в дом забрались, а вам хоть бы что!» «Мы дежурили только во вторую и третью стражу», — плача оправдывались женщины. «И за это время ни разу не присели, обшарили каждую уголок. В четвертую пятую стражу сторожили другие. Как только они нас сменили, мы услышали крики, прибежали узнать, в чем дело. Смотрим, вещи исчезли. Лучше всего, почтенная госпожа, спросить у тех, кто дежурил в четвертую и пятую стражу. — Убить всех вас мало, — гремел Линджи Сяо. — Мы еще поговорим. А сейчас осмотрите весь дом. Живо! Сторожа повели их на ту сторону, где жила госпожа Ю, но там все ворота оказались запертыми. Мы до смерти напугались, послышались голоса изнутри дома. «Вещи целы!» — осведомился Линджи Сяо. «Целы!» — последовал ответ, и ворота открылись линь джи и сопровождавшие его вошли во двор, где жила Сичунь, и тут услышали разговоры. «Ах, беда! Барышня от испуга упала в обморок!» «Очнитесь же!» — Лин спросил, в чем дело. «Злодеи до смерти перепугали барышню», — сообщила женщина, открывая дверь. Настоятельница Мяоюй юй и Цайпин на силу привели ее в чувство. Вещи все пропали. «С кем дрались разбойники?» — удивился Линь-Джи-Сяо. с господином Бао!» Бауяном, он вовремя подоспел и выгнал разбойников, ответил сторож. Одного, говорят, даже убил. Да, да, это он у ворот сада. Поддакнул Бауян. Пойдемте, посмотрим, там ли он. Все поспешили вслед за Бауяном и увидели, что у ворот и в самом деле кто-то лежит. Пригляделись, а покойник как две капли воды похож на приемного сына Джоу Жуя, оставив возле убитого сторожа. Дзяюнь послал двух других осмотреть ворота. Они были крепко заперты. Линь-Джисяу велел отпереть ворота и отправился в Ямынь донести о случившемся. Тотчас прибыли чиновники и приступили к расследованию. Было установлено, что воры из узенького переулка позади дворца Жунго забрались на крышу дома, спустились в западный двор, а оттуда проникли в сад.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 — Но они забрались на крышу и швыряли в нас черепицей, оправдывались сторожа. — Попробуй, подойди к ним. — Спасибо, бауюн залез на крышу и согнал их оттуда. Да и тех разбойников, что спрятались в саду, тоже обратил в бегство. — Опять вы за свое, — рассердился чиновник. — Да будьте-то разбойники! Разве не справились бы они с вами? — Рассуждать тут нечего. Проверьте, что пропало, составьте список, а я доложу начальству. Дзя Юнь и все остальные вновь направились в покое матушки Дзя, там уже были Сичунь и Фэнзэ. Дзя Юнь справился о самочувствии фэнзе поздоровался с Сичунь, после чего все приступили к проверке вещей. Юаньян не было в живых, остальные служанки уехали сопровождать гроб... И никто не знал, какие вещи принадлежали старой госпоже. Она постоянно держала их под замком, и описи на них не существовало. Поэтому установить что-либо оказалось делом нелегким. «Мы знаем лишь, что сундуки и шкафы были набиты вещами, а сейчас там пусто», — говорили служанки. «Чтобы все их перетаскать, потребовалось немало времени. Куда смотрели сторожа? К тому же убитый, приемный сын Джоу-Джуя, Конечно, он действовал заодно с разбойниками». Услышав это, Фензев вспыхнула от гнева и приказала всех женщин, дежуривших ночью, связать и передать властям, пусть ученят им допрос с пристрастием. Раздались вопли, причитания, все провинившиеся запросили пощады. Если хотите узнать, удалось ли женщинам избежать наказания и куда девались пропавшие вещи, прочтите следующую главу.